Глава 30. Чем грозит упрямство? Очнулась я уже в помещении. Жёсткое каменное ложе неприятно холодило позвоночник. Над головой смыкался низкий сводчатый потолок, а затхлый запах создавал ассоциации с древним склепом. Испугавшись, что меня сочли мёртвой и замуровали в каком-то подвале, я попыталась сесть. наткнулась на обнаженную мужскую спину, покрытую сетью уродливых шрамов, и обреченно опустилась обратно, не в силах скрыть разочарование. Рядом у стола с непонятными склянками стоял некромант с собственной персоной. Я опознала его по седым волосам и характерным рубцам, как две капли воды, похожим на следы, которые Руан прятал вверх. под перчатками. Да, полагать, что за мной примчится блондин, оказалось слишком самоуверенно. Даже если Тайер и не забыла о моём существовании, причин покидать свой уютный тёплый замок в такую непогоду у него не было. Он же не знал, в какую беду я угодила, чтобы сломяк голову бросаться на поиски. Из горла вырвался горький вздох. Кай же я всё-таки наивная идиотка. Услышав шорох, колдун обернулся, смерил меня мрачным взглядом, досадливо скривился и возвратился к прерванному занятию, добавив пару капель какой-то настойки в стакан уже заполненный серой жидкостью. Разумеется, подобное поведение меня не воодушевило. От некроманта можно было ждать любой пакости. Стремлении хоть немного предугадать его действия, я приподнялась на локте и внимательно осмотрелась. Маленькое помещение не сильно отличалось от обычной химико-медицинской лаборатории. Полированные столы, стеллажи с пожелтевшими свитками, свечи на стенах, глиняные и стеклянные бутылки, банки с разноцветными порошками, трубки, колбы, цилиндры Система перегонки, жгуты, веревки и массивная широкая дверь точно за моей головой, предусмотрительно запертая на засов. Похоже, улизнуть незаметно не получится. Тем временем мужчина с залпом выпил собственноручно приготовленную смесь, поежился и направился ко мне, сжимая в пальцах крошечную бутылочку со светящимся содержимым. от силы миллилитров на 10. "Пей", приказал, протянув ампулу. И я рефлекторно покосилась на его руки. Вблизи они выглядели ещё более отвратительно: растянутые и застарелые рубцы, частями вздувшиеся вены и редкие пучки тёмных волос. Грудь и живот тоже были испиченены шрамами, снизу, исчезая под резинкой свободных штанов, кстати, чёрных, а сверху доходя практически до шеи. Неудивительно, что Руан предпочитал закрытые наряды с длинными рукавами. Такое я бы тоже прятала. "Пей", выдернув меня из задумчивости, повторил колдун. Вздрогнув, я перевела взгляд обратно на бутылочку и почувствовала адскую жажду. Однако исполнять указание не торопилась. «А откуда у вас эти шрамы?» — просипело, рассчитывая отвлечь внимание мужчины. Увы, крики в ночи не прошли даром. «Знак верности!» — не шелохнувшись, откликнулся Руан. «Я непроизвольно напряглась». «Кому?» — выдавила, сглотнув. «Уж не собирался ли некромант меня парализовать, чтобы...» Беспрепятственно наказать за неудавшийся побег. Вдоволь поиздевавшись над безвольным телом, он же не спроста расстроился, обнаружив жертву в сознании. Людям, помедлив, неохотно обранил колдун: "Пей". Но его заминка ничуть меня не успокоила, скорее подтвердила опасения. Руан нагло врал мне прямо в лицо. И имелось лишь одно объяснение подобного поведения. Он прекрасно понимал мое отношение к его профессии. Вероятно, и сам в свое время отказывался учиться темному искусству. Потому так снисходительно относился к моим бесконечным проделкам. Хотел уговорить меня на сотрудничество по-хорошему. Но не вышло. И теперь меня... ждало мучительное посвящение в тайный орден. К сожалению, звучало вполне правдоподобно, гораздо логичнее всех прошлых подозрений. Прежде чем требовать объяснили бы, что это такое и зачем нужно, проворчал он без какой-либо надежды на успех. Некромант и при лучших обстоятельствах предпочитал не опускаться до моего уровня. С чего ему поступать иначе? Это энергетический концентрат, заключённый в каплю росы, с подозрительной готовностью поведал колдун. Так как он является частью моей магии, в тебе вряд ли задержится надолго. Зато позволит сохранить связь с силой с телом, пока ты не восстановишься. а потом создашь свои личные запасы. Честно сказать, я мало что поняла из речи Руана, хотя говорил он очень складно, словно заранее репетировал. А собственно, почему словно? Пей. Напомнив о себе, мужчина выразительно встряхнул бутылочку точно у меня перед носом, заставив жидкость заискриться всеми цветами радуги. В мозгу тотчас всплыла ассоциация с дешёвым лаком для ногтей и глотать эту мерзость перехотелось окончательно. Не буду, стиснув зубы, посмотрела в глаза собеседнику. Я не приму ничего из ваших рук. Не доверяешь? горько усмехнулся некромант. Не люблю агрессоров. Давно пора было раскрыть карты. В смысле? Опешил Колдун. Да так естественно, что я аж смутилась. Нет, понятное дело, лично от вас политика государства, наверное, зависела мало, поспешила оправдаться. И всё же вы активно пользуетесь благами своего происхождения. Грубите, запугиваете, приказываете, не слушаете, как истинный захватчик. В следующую минуту собеседник ошарашенно переваривал информацию, а я не находила себе места, внезапно почувствовав на затылке близкое дыхание смерти. Ты прочитала восьмой том истории от сотворения мира, отмерив, мягко поинтересовался Руан. Его ласковый тон не предвещал ничего хорошего. Посмотрела пару страниц, запуталась и решила начать с первой книги, чтобы спокойно разобраться, призналась, втянув голову в плечи. Умирать в безвестности не хотелось. Как и умирать, в принципе? В ответ мужчина недовольно поджал губы. Ясно, процедил сквозь зубы. Хорошо, опустим тот факт, что изучать историю параллельного мира лучше с моментов более близких к современности. Согласен, без подготовки трудно вникнуть в особенности взаимоотношений двух чужих государств но почему при столь разумном подходе к новому материалу знакомство с бытовой магией ты началась с середины хоть бы введение открыла во-первых справочники не подразумевают чтения от корки до корки парировала не желая признавать ошибку а во-вторых с чего вы взяли что я не смотрела в ведении. С того, что иначе ты бы знала, чем опасно бесконтрольное использование магии. Вдруг сорвался колдун. Нельзя вычерпывать резерв до дна. Это грозит полной потерей сил. Такой наезд меня мягко говоря, скорбил. Оказывается, Руана абсолютно не беспокоило состояние моего здоровья. или вероятность случайной гибели. Его заботила только практическая сторона дела, ведь без магии я была ему бесполезна. Чудесно. Если бы вы, прежде чем отсылать меня в библиотеку, заранее всё объяснили, я бы тратила магию бережнее, огрызнулось зло. Правда, от побега, наверное, всё равно бы не отказалась. Иного способа вырваться из лап некроманта не существовало. но подготовилась бы однозначно тщательнее. Серьёзный подход к проблеме ещё никто не отменял. У меня не очень много времени, чтобы разжёвывать тебе каждый прочитанный абзац, громко рявкнул Руан. Вот как? Зачем же тогда вы навязались мне в учителя? Обязанность преподавателя ваша, прозойдясь я намеренно выделила местоимение интонации. Непосредственная обязанность наставлять меня на правильный путь и предостерегать от глупостей. Моя основная обязанность в контроле. Неожиданно сбавил обороты мужчина. И с ним я справляюсь вполне успешно. Насчёт же всего остального я не имею привычки досаждать пустыми разговорами, хотя всегда готов ответить на возникающие вопросы. И даже предлагал тебе понаблюдать за моей работой в остальном предоставив полную свободу действий. Но отныне всё будет иначе. Резкая смена настроения, особенно на фоне темы разговора, меня не обрадовала. Пей, вытащив пробку, Колдун сунул ампулу мне в руку. Шутки кончились. Нет, скинула голову. Вдруг вы меня отравите? Да я сам принял то же самое, праведно возмутился Руан. Ты же видела. Однако ему не удалось меня провести. Я не слепая, хмыкнула. У вашего напитка был совершенно другой цвет. Конечно, ведь я добавил туда стимулирующие настойки. В нофе начал заводиться некромант. Понятно. Его взбесила моя внимательность, иначе и быть не могло. "Зачем?" уточнила прекрасна, осознавая, что нарываюсь уже не на банальный скандал, а на куда более опасные вещи. Но раз собеседник не торопился притворять свои жуткие планы в жизнь, значит, мой метод сопротивления работал успешно, и необходимости идти на попятную пока не было. «Почему вы не налили мне того же? Жалко? Бороться как до последнего?» «Потому что ты еще сможешь выспаться днем. А меня ждут дела», — гневно воскликнул Руан, нависнув надо мной огромной мрачной тучей с черными провалами на месте глазниц. Тут я запоздала вспомнила, что из-за меня он третьи сутки не может нормально отдохнуть. Из сердца кольнула совесть, призывая раскаяться, вот только было уже слишком поздно. Одной рукой вцепившись в мои волосы, мужчина извлек из ослабевших пальцев открытую бутылочку и буквально вылил ее содержимое мне в глотку, на корню задушив робкое желание извиниться. Извернувшись, я вырвалась из захвата и отползла на край стола, Размазывая по лицу горько-солёные слёзы, было больно, обидно и унизительно. Вы с ума сошли. Откашлявшись, из подлобья взглянула на колдуна. Однако сыпать более существенными упрёками не стало, ведь вина в какой-то мере лежала и на мне. Как известно, игры с огнём никогда не приводят к добру. Если вам Было так необходимо накормить меня этим средством. Добавили бы его в обычную воду. Выпалило всё-таки. А вот от чего я бы вряд ли отказалась, наверное. Чтобы ты гарантированно захлебнулась, скептически уточнил Руан. Возразить было нечего. Ложись обратно, мы не закончили, отвернувшись, бросил через плечник Романд. А меня прошиб ледяной пот. Что он задумал? Увы, в голову не приходило ничего хорошего. И я поняла: сейчас или никогда. Другого шанса спасти сюжет не выпадет. Почувствовав внезапный прилив энергии, ловко спрыгнула на пол и рванула к двери. Вернее, попыталась. На первом же шаге мышцы свело судорогой. В глазах потемнело от боли, колени подломились, и я рухнула прямо на сырую землю, чудом не разбившись о каменную мебель. Естественно, на шум молниеносно примчался некромант, молча подхватил меня на руки и уложил на высокий постамент, неуловимо напоминающий алтарь для жертвоприношений. Но в ту минуту всё это было мне глубоко безразлично. Сознание стремительно заволакивало туманом равнодушие. Интересно, сколько его будущих кукол покоилось здесь до меня? Тысяча? Две? Пять? Полагаю, много больше. А сколько из них находилось в сознании до начала эксперимента? Десятки, а то и сотни невинных девушек, умоляющих о пощаде. Одна разница — все они... принадлежали этому миру и потому не добились успеха. Я же выросла в другом, куда более развитом, и потому была гораздо изобретательнее в своих товарах по несчастью.